Перед самым рассветом мы добрались до берега Тальяменто и свернули вдоль вздувшейся реки к мосту, по которому шла переправа. Деревянный мост был почти в три четверти мили длиной, и река, которая обычно узкими протоками бежала в глубине по широкому каменистому дну, поднялась почти до самого деревянного настила. Мы смешались с толпой, переходившей мост. теперь Когда пришлось ровнять свой шаг по чужим, я почувствовал сильную усталость. Никто не разговаривал. Каждый старался перейти как можно скорее, думал только об этом. В толчье пиани немного ушел от меня вперед. В конце моста по обе стороны стояли с фонарями офицеры и карабинеры. Их силуэты чернели на фоне неба. Когда мы подошли ближе, я увидел, как один офицер указал на какого-то человека в колонии. Карбинер пошел за ним и вернулся, держа его за плечо. Он повел его в сторону от дороги. Офицеры всматривались в каждого проходившего, иногда переговариваясь друг с другом, выступая вперед, чтобы осветить фонарем чье-нибудь лицо. Еще одного взяли как раз перед тем, как мы поравнялись с ними. Это был подполковник». Я видел звездочки на его рукаве, когда его осветили фонарем. У него были седые волосы, он был низенький и толстый. Когда мы поравнялись с офицерами, я увидел, что один указал на меня, и карабинер направился в мою сторону, проталкиваясь сквозь крайние ряды колонны. Подойдя, он ухватил меня за ворот. В чем дело? Пройдемте. Не смейте меня трогать. Ну же, без разговоров. Без разговоров так без разговоров. Ты ответишь за мою кровь, подлец. Ты что, не знаешь, что не смеешь трогать офицера? Заткнись. Эй! Да. Ну, что тут у тебя? Да вот, руки распускает. Держи его крепче. Ага. Говоришь, руки распускает. А если... а если так... <связь> что с ним делать, господин офицер? Оттащите его в сторону от дороги. В случае сопротивления стреляете? Ясно. Что это значит? Уведите его. Кто вы такие? Кто дал вам право? Привлевая джандармерия. Ясно? А нельзя было попросить меня подойти, вместо того, чтобы нападать. Да ты кто такой, чтобы тебя просить? Отведите его туда, где все остальные. Слышите? Он говорит по-итальянски с акцентом. С таким же, как и ты, сволочь! Меня привели на открытое место у берега реки, где стояло четверо офицеров, и перед ними, между двумя карабинерами, какой-то человек. Немного дальше группа людей под охраной карабинеров ожидала допроса. Я посмотрел на человека, которого допрашивали. Это был маленький, толстый, седой подполковник, взятый в колонии. Офицеры вели допрос со всей деловитостью, холодностью и самообладанием итальянцев, которые стреляют, не опасаясь ответных выстрелов. Через несколько минут Осужденного подполковника повели к берегу. Он шел под дождем, старик с непокрытой головой между двумя карабинерами. Я не смотрел, как его расстреливали, но я слышал залп. Они уже допрашивали следующего. Этот офицер плакал, когда читали приговор, написанный на листке из блокнота, и они уже допрашивали другого, когда его расстреливали. Они все время спешат заняться допросом следующего, пока только что допрошенного расстреливают и реки. Допрос это так, проформа. Результат ясен заранее. Все очень просто. Они спасают родину, а я для них немец в итальянском мандире. Вон, какие они все молодые, старательные. У Тольементе заново формируется вторая армия. Они расстреливают офицеров в чине майора и выше, которые отбились от своих частей, а заодно расправляются с немецкими агитаторами в итальянских мундирах. Все ясно. Ни один из допрошенных до сих пор не избежал расстрела. Ни один. Ни один. Я взглянул на карабинеров. Они смотрели на новых арестованных – Я нырнул, проскочил между двумя конвойными и бросился бежать к реке, пригнув голову. У самого берега я споткнулся и с сильным плеском сорвался в воду. Вода была очень холодная, и я оставался под ней, сколько мог выдержать. Это было нетрудно в полной форме и в башмаках. Когда я всплыл, я увидел впереди себя бревно и догнал его и ухватился за него одной рукой. Я спрятал за ним голову, и даже не пытался выглянуть. Я не хотел видеть берег. Я слышал выстрелы, когда бежал, и звук их доносился до меня, когда я плыл под самой поверхностью воды. Сейчас выстрелов не было. Я ухватился за бревно обеими руками, и оно понесло меня по течению. Берега теперь не было видно. Только бы не схватил судорога Тогда все. Конец. «Хорошо, что течение сильное. Может, оно отнесет меня к берегу. Или снять обувь и одежду и поплыть самому? Ну, как же я потом буду босиком и раздетый? Нет, это не годится. Главное – добраться до места Лучше этого бревна ничего не придумать». «Никогда не знаешь, сколько времени плывешь по реке, если течение быстрое. Кажется, что долго, а на самом деле может быть совсем мало. Вода стояла очень высоко» и по ней проплывало много разных вещей, смытых с берега во время разлива По счастью, мне попалось тяжелое бревно, которое могло служить опорой, и я вытянулся в ледяной воде, положив подбородок на край бревна и стараясь как можно легче держаться обеими руками. Берег был уже совсем близко. Можно было разглядеть каждую веточку и вника, но бревно... Вдруг медленно повернулась, так что берег оказался позади меня, и я понял, что мы попали в водоворот. Мне стало очень страшно. Я работал за всех сил и боролся с водой, и когда я поднял глаза, берег шел на меня, и, преодолевая грозную тяжесть ног, я продолжал работать и плыть, пока не достиг его. Я уцепился за ветвь ивы и повис, не в силах подтянуться кверху, но теперь я знал, что не утонул. Меня мутило от напряжения, и я держался за ветки и ждал. Когда мутить перестала, я немного продвинулся вперед и опять отдохнул, обхватив руками куст, крепко вцепившись в ветки. Потом я вылез из воды, пробрался сквозь ивняк и очутился на берегу. Уже почти рассвело, Никого не было видно. Я лежал плашмя на земле и слушал шум реки и дождя. Ничего, ничего, парень. Все нормально. Сейчас я сниму и выжму одежду. И хорошенько себя разотру. Да, и вот что. Нужно спороть звездочки. Деньги намокли, но все целы. Три с лишним тысячи лир. На первое время хватит вполне. Главное, не заболеть. Хорошо, что белье шерстяное. Если все время буду в движении, не простушусь. Кугуру спрячу под френч. Все равно пистолет отобрали. Что еще? Все вроде. Пора подниматься. Уже совсем рассвело. Давай, парень, давай. Не обращая внимания на то, как кругом все мокро, плоско и уныло. Вперед! Вперед! В тот день я пересек Венецианскую равнину и оказался у Триест Венецианской магистрали, которая проходила по краю лагуны. Я лег на откосе у самого полотна и ждал поезда. Я был страшно голоден и уже почти потерял надежду, как вдруг увидел, что прямо на меня идет паровоз. Поезд был такой длинный, что паровоз тянул его очень медленно, и я был уверен, что смогу вскочить на ходу. Когда паровоз прошел мимо, и машинист уже не мог меня видеть, я встал и шагнул ближе к проходящим вагонам. Среди закрытых товарных я увидел низкий открытый вагон, сверху затянутый брезентом. Я почти пропустил его мимо, потом подпрыгнул и ухватился за боковые поручни. Ножом я перерезал веревку, которой был прикреплен брезент, просунул руку внутрь и ощутил твердые выпуклости. Это было оружие. Я отпустил поручни и нырнул под брезент. От орудий опрятно пахло смазкой и керосином. Я лежал и слушал шум дождя по брезенту и перестук колес на ходу. Меня мучил лютый голод. Колено онемело, но, в общем, я не мог на него пожаловаться. Валентин прекрасно сделал свое дело. Это было его колено. Другое колено было моё. И голова была моя, но не могла ни работать, ни думать. Только вспоминать, и не слишком много вспоминать. Я мог вспоминать Кэтрин. Но я знал, что сойду с ума. Если буду думать о ней, не зная, придется ли мне ее увидеть. Жестко лежать на досках платформы. В мокрой одежде и мыслей нет, а только чувства. И слишком долго была разлука, и доски вздрагивают, и тоска внутри. И только мокрая одежда липнет к телу, и жесткие доски а вместо жены. Нельзя любить доски товарной платформы. Или орудия в брезентовых чехлах с запахом смазки и металла. Или брезент, пропускающий дождь. Хотя под брезентом с орудиями очень приятно и славно. Но вся твоя любовь, кому-то, кого здесь даже и вообразить себя нельзя. И все, что тебе остается, это лежать на животе и смотреть перед собой пустым взглядом. После того, что видел, как одна армия отходила назад, а другая надвигалась. Ты дал погибнуть своим машинам и людям. Точно служащий универсального магазина который во время пожара дал погибнуть товарам своего отдела. Однако имущество не было застраховано. Теперь ты с этим разделался. У тебя больше нет никаких обязательств. И никому нет чувства злобы. Гнев смыла река вместе с чувством долга. Только бы поезд поскорее прибыл в Местры они скажут что меня расстреляли. Они обыскивают карманы расстрелянных забирают их документы. Моих документов они не получат. Может быть, меня сочтут утонувшим. Интересно, что сообщат в Штаты? Умер от ран и иных причин. Черт, до чего я голоден. Интересно, что стало с нашим священником и с Ринальди? Наверное, он в пор если они не отступили еще дальше. Да, теперь я его уже никогда не увижу. Теперь я никого из них никогда не увижу. Та жизнь кончилась. Едва ли у него сифилис. Во всяком случае, это, говорят, не такая уж серьезная болезнь, если захватить вовремя. Но он беспокоится. Я бы тоже беспокоился. Всякий бы беспокоился. И хватит, и хватит думать. Я создан не для того, чтобы думать. Я создан для того, чтобы есть. Да, черт возьми, есть и пить, и спать с Кэтрин. Может быть, сегодня. Нет, это невозможно. Но тогда завтра и хороший ужин, и простыни никогда больше не уезжать, разве только вместе. Придется, наверное, уехать очень скоро. Она поедет. Я уверен, что она поедет. Но когда и куда мы поедем? Много есть разных мест. Я соскочил с поезда в Милане, как только он замедлил ход, подъезжая к станции рано утром еще до рассвета. Я пересек полотно и прошел между какими-то строениями и спустился на улицу. Одна закусочная была открыта, и я вошел выпить кофе. Там пахло ранним утром, сметенной пылью, ложечками в стаканах с кофе и мокрыми следами от стаканов с вином. У стойки стоял хозяин. За столиком сидели два солдата. Я подошел к стойке и выпил стакан кофе и съел кусок хлеба. Кофе был серый от молока, я хлебной корочкой снял пенку. Хозяин посмотрел на меня. Хотите стакан граппы? Нет, спасибо. За мой счет... И пейте. Что нового на фронте? Не знаю. Ха. Видите солдат за тем столиком? Они пьяные. Это заметно. Рассказывайте, что нового на фронте? Ничего я не знаю во фронте. Я видел, как вы спускались. Вы спрыгнули с поезда. Идет отступление. Я читаю газеты. А нового что? Конец скоро? Не думаю. Пейте. Если у вас не все в порядке, я могу спрятать вас. У меня все в порядке. У в порядке. Перейти границу теперь трудно, но все-таки возможно. Я не собираюсь переходить. Вы можете жить здесь, сколько вам захочется. Вы увидите, что я за человек. Сейчас но... мне надо идти, но я запомню адрес и вернусь. Вы не вернетесь, раз так говорите. Я думал, у вас правда проблемы. У меня все в порядке. Но всегда приятно иметь адрес друга. Вот вам... 10 лир. За кофе. Выпейте со мной граппы. Это не обязательно, выпейте. Хорошо. Помните, приходите сюда. Не доверяйте никому другому. Здесь вам будет хорошо. Я в этом уверен. «Тогда позвольте сказать вам одну вещь. Не разгуливайте в этом мундире. На рукавах ясно видны места, откуда спороты звездочки. Если у вас нет бумаг, я могу достать вам бумаги, отпускное свидетельство и прочее». «Мне не нужны бумаги. У меня все есть». «Хорошо. Но если вам нужны бумаги, я могу достать все, что угодно». Сколько стоят такие бумаги? Смотря что именно Цена умеренная Сейчас мне ничего не нужно До свидания Рад был знакомству Не забывайте, что я ваш друг Выйдя из закусочной Я обогнул вокзал Где могла быть военная полиция И нанял экипаж у ограды маленького парка Я дал кучеру адрес госпиталя Приехав в госпиталь, я вошел в каморку швейцара. Вы вернулись. Вы невредимы. Да. Вы завтракали? Да. Как ваше здоровье, лейтенант? Вы прекрасно. Скажите, мисс Баркли сейчас в госпитале? Нет. Она уехала. Вы уверены? Я говорю о молодой англичанке. Высокая, блондинка. Я уверен, я помню Она поехала в Стрезу Когда она уехала? Два дня тому назад Вместе с другой сестрой англичанкой Так Я хочу попросить вас Кое-очем о чем? Никому не говорите что меня видели Это крайне важно Я не скажу никому Вот, возьмите Я обещала вам, что не скажу никому Мне денег не надо Чем я еще могу помочь вам, господин лейтенант? Только этим Хорошо Вы мне дайте знать, если что-нибудь понадобится Непременно До свидания Еще увидимся Всего доброго Я сел в экипаж И дал кучеру адрес Ральфа Симмонса Того моего знакомого, который занимался пением. Он лежал в постели и был еще совсем сонный, когда я пришел к нему. Ох, ужасно рано вы встаете, Генри. Я приехал ранним поездом. М -м что это за история с отступлением? Вы были на фронте? Хотите сигарету вон там в ящике на столе? Плохие у меня дела, Синя. У меня тоже. У меня всегда плохие дела курить не хотите нет что нужно для того чтобы уехать в швейцарию вам вас итальянцы не выпустят за границу да это я знаю ну а швейцарцы как поступят швейцарцы ну, они вас интернируют я знаю но какова механика этого дела никакой это очень просто вы можете ездить куда угодно Нужно, кажется, только являться на проверку или что-то в этом роде. А что, вас преследует полиция? Пока еще не ясно. Если не хотите, говорить не надо. Хотя любопытно было бы послушать. Здесь не бывает никаких происшествий. Я с треском провалился в пьяченце. Да что? Да, да, очень скверно прошло. И ведь хорошо пел. Я собираюсь попробовать еще раз здесь, в лирика. Очень жаль, что мне никак не удается послушать. Вы страшно любезны. У вас что, серьезные неприятности? Не знаю. Угу. Если не хотите, говорить не надо. А почему вы здесь, а не на этом треклятом фронте? Я решил, что с меня довольно Молодец. Я всегда знал, что вы не лишены здравого смысла. Я могу вам чем-нибудь помочь? Вы так заняты. Ничуть не бывало, дорогой Генри, ничуть не бывало. Я буду рад чем-нибудь заняться. Вы примерно моего роста. Ну, как-то так. Не сходите ли вы купить для меня штатский костюм? У меня есть костюмы, но они все в Риме. Да, да. Ведь вы там жили раньше. Что за гнусное место? Как вы могли там жить? Я хотел стать архитектором. Самое неподходящее для этого место. Не покупайте ничего. Я вам дам все, что нужно. Я вас так разодену, что вы будете неотразимы. Идите вон туда, в гардеробную. Там есть стенной шкаф. Берите все, что вам понравится. Я бы все-таки охотнее купил Дорогой мой, мне гораздо легче отдать вам все, что я имею, чем идти за покупками У вас есть паспорт? Без паспорта вы далеко не уедете Да, мой старый паспорт при мне Ну тогда одевайтесь, дорогой мой, и вперед в добрую старую гельвецию Это все не так просто Мне еще нужно в стрезу О, стрезу! Чего же лучше, дорогой мой, а там в лодочку и прямым сообщением на другую сторону. Если бы не мое пение, я поехал бы с вами. Вы там можете перейти на тирольский пальцет. <звы> и перейду, дорогой мой. Хотя ведь я умею петь. В этом-то и странность. Головой ручаюсь, что вы умеете петь. Вот головой лучше не ручайтесь. Хотя все-таки я умею петь. Это очень забавно, но я умею петь. Я люблю петь. А там как им угодно. Я... Пойду, отпущу экипаж. Возвращайтесь скорее, дорогой мой, сядем завтракать. ми ма ми ма ми ма не звучу.